Евпатий и Игорь в дороге Боярин Евпатий Львович вместе с княжечем Игорем Ингваревичем и десятком витязей ехали в Черниговские земли. Осенняя дорога была размыта дождями, и поэтому ехать приходилось шагом. Лошади часто поскальзывались, и боярин Евпатий решил не рисковать. Евпатий Львович обратился княжеч Игорь Ингваревич к своему воспитателю — А почему нас с тобой послали в Чернигов?» Баяльный Евпатий открыл было рот, но княжич сам себе ответил. «Потому что великий князь Владимирский нам не поможет в случае, если степь обрушится на нас». «Так?» «Да, княжич. Великий князь Владимирский хочет извлечь выгоду из нашего поражения. Вот поэтому наша страна и страдает. Каждый хочет думать, «Только о своем уделе. Вот Владимир Всеволодович Мономах понимал это и хотел, чтобы все князья собрались на съезды и все решали вместе, чтобы все были семьей. Но почему тогда в Любиче решили, что каждый будет блюсти отчизну свою?» Евпатий Львович не знал причины. Если честно, он не видел особых изменений в управлении страной после этого съезда. Как Беларусь разделена между потомками Рюрика на разные уделы, так и осталось А кто там какую вотчину блюсти собирался, особой разницы не было. Когда они находились в Рязани, княжеч Игорь Ингваревич рад седмицу посещал некоего ученого мужа Симеона, который рассказывал ему о Владимире Мономахе и других князьях. Боярин Евпатий один раз честно отсидел, отслушал мудрёный рассказ этого Симеона, но больше вместе с княжичем к нему не ходил. Игорь слушал Симеона один. Евпатий Львович, — продолжал между тем Игорь Ингваревич, — а знаешь ли ты, что Владимир Мономах хотел объединить русскую землю, но не смог, так как законы отцов превыше всего? Евпатий не слушал княжича. И сейчас думал совсем о другом, что если впрямь эти степняки, это монголы, и они обрушатся на Рязань. Нет, город, конечно, им не взять, но окрестности пограбят. Великий князь Юрий Игоревич, наверное, знает об этом и собирается повести войско на супостатов, а его намеренно отправил в Чернигов, чтобы он славы себе ратной не снискал. Интересно, а великий князь Черниговский, Михаил Всеволодович, Вообще согласится с ним встретиться? Было время, когда великий князь Михаил зазывал Евпатия на службу, но боярин тогда решил вернуться в родную Рязань. Михаил Всеволодович бесспорно умный правитель, и если он услышит о монголах, то поймет всю опасность. Был Михаил на калке и многое видел. Он просто обязан понимать, что только объединив силы, можно остановить второе разорение монголами, Русских земель. В этот раз монголы пришли вовсе не как друзья, а как враги, которые хотят поработить Русь. От размышлений боярин Эвпатия Львовича отвлек княжич, который, перестав рассказывать какую-то чушь о том, как можно объединить всех князей, задал более насущный вопрос. «Боярин, а коли монголы ударят по нам, то выстоит ли Рязань?» Думаю, что да Ммм, вообще-то нам это не сильно на руку. Если монголы захватят город, то я мог бы попросить город из их рук и стать великим князем. Немного оправившись, я бы прогнал Басурман и стал бы как второй Владимир Мономах. Не смей о таком даже думать, Игорь. Это значит не просто получить власть, а отказаться от своей воли. Монголы — жестокие воители, им неведомы не только страх, но и жалость. Коль они подчинят Рязань, то еще не скоро она вернет себе независимость. Евпатий Львович, но я рожден третьим сыном, и даже если я должен уважить права братьев, гложет меня мысль, что мой дядя совсем меня не любит и хочет вперед меня поставить своего сына. Дядя твой тебя отправил в Чернигов, чтобы, если даже какая напасть и обрушится на Рязанскую землю, ты жизнь свою сохранил». Княжич Игорь некоторое время помолчал, явно раздумывая над словами боярина а после пробормотал. «Коли ли убил бы, то давно удел бы дал, а то все только слова. Этак скоро князем уже Федор станет, хоть он и младше меня по роду. Зато по годам старший Игорь ты вот все о премудростях разных толкуешь, а между тем сам о дурном помышляешь». Не смей желать зла своим родичам, так как именно ваши свары не дают простым землепашцам собирать урожай, растить детей. У меня было четверо братьев, а теперь все они нашли свой конец. Лишь один, может быть, не умер, но сгинул. Ладно, не бронись, Евпатий Львович, я ведь это в сердцах так говорю. Просто обидно мне, что все лучшее всегда братикам, а мне только объедки». Я ведь на самом деле люблю их, и Романа, и Олега, и Федора, но моя душа жаждет справедливости, и боюсь, что меня ущемят в правах.